Глава 15. Встреча. Видение исчезло, разорванное тысячами звуков. Во рту хрустел песок. Трудно было понять, что происходит и где я нахожусь. Последнее, что помню, знакомый голос, кричащий, чтобы я лег. Затем последовал грохот и... Мне явился этот сон, который я наблюдал, словно на пожелтевшей от времени кинопленке. Грохот повторился, и теперь я узнал его. Так звучит выстрел из мушкетона, этакого аналога дробовика. «Поднимайся, дохляк! Нам еще многое предстоит!» Я понял, кто передо мной стоит, только когда, наконец, поднялся. «Бродер Смит!» Мне почему-то захотелось его обнять или по-дружески похлопать по плечу, но бородач обошелся кивком. «Что ты тут делаешь?» «Вытаскиваю тебя из задницы! Что же еще?» Он перезаряжал мушкетон, держа в руке набитый неиспользованный картуз. Его деревянный протез, казалось, был несколько короче левой ноги, и потому пират прихрамывал. Удивительно, но ходил он при этом без каких-либо костылей. «Сколько я здесь провалялся!» «Сколько? Столько, сколько времени мне потребовалось, чтобы размолоть в муку твоих преследователей. То есть, хватило лишь пары выстрелов. О чем ты?» «Просто я видел сон. Когда ты успел, дохляк?» «Так, хватит», — попытался надавить я. «У меня имя есть, и я уже не дохляк. Мне решать, дохляк ты или нет. А теперь пойдем со мной, если хочешь жить». Смит закинул заряженный мушкетон за спину, достал саблю и, покачиваясь, заковылял сквозь заросли. Я до сих пор плохо соображал после столь насыщенного видения, никак не мог сконцентрироваться и перестать раздумывать над увиденным. Ведь тот молодой жизнерадостный матрос, что сопровождал Аланне, был бродер Смит. Еще оба глаза на месте, две ноги, а на нынешнюю бороду нет и намека. Также между делом был упомянут бланк, с которым я встретился на острове Барбадос. Сон в виртуале. Такое, что отсылает к событиям якобы 30-летней давности, где я вижу молодых неписей. Что это? Непосредственная часть квеста? Вполне логично, учитывая, что я рухнул в сон как раз, когда оказался возле бородача. Или это мой перевозбужденный событиями мозг так разошелся? Недосып в реале. Обморок и почти обезвоживание после долгой игры в обруче, а затем снова виртуально но в капсуле. Тоже вполне возможно. С такими мыслями я двигался по густому лесу, как вдруг нам навстречу вышел десяток пиратов. И все неписи. Команда Смита. «Так вы и есть подкрепление?» «О чем ты, дохляк?» «Что значит «о чем»?» В старых играх на компьютере мне всегда хотелось поставить неписей в тупик. Рассказать им, что они живут в игре, а я прохожу квесты. Но сейчас настроения на подобное совсем не было. Неспроста же вы здесь. Это верно. Для того, чтобы помочь нам спасти местных индейцев от солдат? Хм, пойдем же быстрее, а то все пропустим. Ты не ответил на вопрос. Но Смита уже было не остановить. Он орудовал небольшой саблей там, где лес становился особенно густым. Команда бородача осторожно следовала за нами. Земля была неровной, одни бугры до кочки. Иногда густая трава сменялась на тонкую, молодую, а то и вовсе на песок. В воздухе непрестанно сжужали местные насекомые. Комары то и дело норовили укусить. В таком духе прошли следующие десять минут. Еще десять, а затем стали доноситься чьи-то голоса. Пираты сбавили ход, начали двигаться осторожно. Отрывистые фразы разобрать пока не удавалось, но то, что они принадлежали испанским игрокам, мне казалось наиболее вероятным. Смит, все так же вышагивающий впереди, замер. Я последовал его примеру. «Впереди черепашки!» прошептал ощерившийся бородач, обращаясь к команде. «Бесшумно зачистить!» Головорезы начали доставать кортики и тесаки, некоторые даже зажали клинки в зубах и двинулись вперед. Вскоре мы настигли тех, кого Смит обозвал черепашками, испанцев в металлических керасах. Дальнейшие действия пиратов не вызвали удивления. Бесшумно приблизившись, они ловкими взмахами ножей протыкали глотки противникам, стоящим к нам спиной. Некоторые из головорезов Смита не побоялись метать свои кортики с расстояния. Мы шли дальше, оставив позади истекающие кровью испанские трупы. Куда направлялись солдаты, для меня пока оставалось загадкой. Первое, о чем подумал, они немедленно сообщат остальным о том, что погибли, а значит, мы раскрыли свое местоположение». Потом вспомнил, что после смерти отправка сообщений блокируется на 10 минут, которые, безусловно, сейчас выручали. Затем впереди стали отчетливо доноситься отрывистые выстрелы и звон орудий. Главный непись вновь остановился, словно вынюхивая опасность. Развернувшись, он жестами показал, чтобы пираты разделились и пошли по разные стороны от нас, попутно вырезая встретившихся врагов. «Дохляк!» да – Прохрипел он персонально мне. «Впереди будет что-то вроде обрыва. Заросли кончаются. Будем ползти!» После финта с бесшумно вырезанными солдатами у меня не было причины не доверять этому персонажу. А вот положиться на бородача, как на верного помощника, казалось весьма логичным, и потому я без лишних вопросов лег в траву. Некоторое время окружающее нас пространство оставалось густыми зарослями, но затем растительность стала редеть. Бородач резко толкнул меня плечом, протягивая какой-то клинок. «Используй по назначению», — прошептал он едва слышно. «Метательный нож парализующего действия. Класс — легкая, прочность — низкая. Требуемый уровень — любой. Описание». Острие ножа смазано ядом, оказывающим моментальный парализующий эффект. На этот раз три человеческие фигуры, видимые сквозь деревья впереди, двигались в нашу сторону. Люди были без доспехов, просто в светлых камзолах. Пора бы уже запомнить виды испанских войск, но каждый раз забывал изучить тему. Не успел я толком одуматься как Смит, указав рукой, мол, левый мой, встал и поковылял к ним навстречу с саблей в руке, как ни в чем не бывало. Мы сработали практически одновременно. Хоть я и не был профессионалом по метанию ножей, но задача оказалась несложной. То ли на это повлияло присутствие Смита, то ли мне везло. Хорошенько замахнувшись, я запустил нож и попал в живот. Тем временем Смит резкими взмахами сабли прикончил двух других испанцев. На всякий случай я достал свою ржавую саблю и доколол парализованного игрока. Готово. Можно выдохнуть. То, что находилось за небольшим обрывом, я бы назвал огромным плоским оврагом, если бы не широкие дорожки, расходившиеся в разные стороны. Как будто раньше здесь протекала какая-то речушка, и в этом месте у нее имелась большая заводь. На поляне лежали десятки, если не сотни трупов. В центре, выстроившись кругом, дюжина головорубов во главе с тангризнером отбивалась от наступающих со всех сторон испанцев. Да, пираты вырезали здесь свыше сотни врагов, но силы были неравными. Горстка пиратов продолжала редеть от выстрелов мушкетеров. Я заметил, как испанские игроки... Караулищи и подступы к поляне по бокам обрыва стали по одному заваливаться на землю. Пираты Смита времени даром не теряли. Эй, Смит! шепнул я, лежа в траве и наблюдая за зрелищем, что творилось впереди. Нужно помочь им! Знаю! прохрипел он в ответ. Но ты погляди, сколько испанских шавок собралось в этом месте! «Гиблое дело сейчас лезть под пули. Дождемся хотя бы, пока мои братцы зачистят подступы сюда». «И что, будем лежать и наблюдать, когда стреляют головорубов?» Мой вопрос прервали громкие команды на поле боя. Испанские игроки отступили на несколько шагов назад. Выстрелы смолкли. Их осталось двое — Тангризнер и, словно его копия, некто Тагиост. Те же черты лица, тот же взгляд, то же телосложение. Разница присутствовала лишь в одежде и оружии. Тагиост отбивался мушкетом со штыком, в то время как капитан полуфрегата орудовал здоровенной саблей. «Братья?» «Надо же, какая встреча!» Послышался знакомый ехидный голос. Реплика предназначалась головорубом. И произнес ее Альк, «Ублюдок, который вчера пленил меня...» тоже прибыл на остров. В парадном мундире с яркими адмиральскими галунами и золотыми нашивками офицер могущественного испанского клана горделиво перешагивал через трупы на поле боя. «Только давайте сейчас без излишней театральности, братцы! Не делайте из меня злодея!» Продолжал он, сцепив руки за спиной. «Вы действительно сильные бойцы, признаю!» «Но что ваш викинговый нрав против наших солдат, а?» «Ваших мышей в десятки раз больше!» Огрызнулся Тангор, сжимая в руках окровавленную саблю. «Но поверь, мы перережем глотку каждому, и в первую очередь тебе, червь гальюнный!» «Да, нас больше!» Со злостью выкрикнул Альк. «Разве это плохо? Разве это нечестно По крайней мере, наш клан не налетает на первый встреченный корабль, как оголтелая стая бездомных псов на жертву. Вы, как всегда, сунулись не в свое дело, вот и результат. Можешь сколь угодно корчить из себя высокопоставленного офицерика, но уж мы-то знаем, какое сучье лежит в основе самого гнилого клана карибов», произнес второй головоруб Тагиост. «Хм, я так понимаю, мои попытки провести мирные переговоры бессмысленны», — усмехнулся Альк. «Два озлобленных на все человечество братика. Поймите, вы совершенно не способны на рассудительные действия. Эльдорадо идет вам навстречу, а в ответ вы продолжаете тявкать. Ждете помощи своих оборванцев, находясь в окружении?» «Не стоит, поверьте! Зареспаунившиеся пиратики не доберутся сюда ни при каких обстоятельствах! Вы здесь одни!» Альк продолжал что-то горделиво вещать, а я получил внезапное сообщение о Аннели. «Вижу тебя с какими-то НПС. Если что, мы близко!» «Надо же! Она нашла силы подавить свою гордыню! Или что там у нее?» Как бы то ни было, хотелось немедленно спросить, что с индейцами, но время поджимало. С минуты на минуту испанские игроки, заколотые пиратами Смита, сообщат о нашем присутствии, если еще этого не сделали. Продолжать лежать в траве больше не имело смысла. Разумнее было даже просто броситься на врага. Кроме того, от появления Алька у меня аж свело скулы. Я, конечно, предполагал, что в плен меня взяли за первый выход в море когда вместе с Клещом мы захватили сначала Каравеллу, а затем дали отпор военному Галеону. Однако черта Фальк, входящий, как оказалось, в двадцатку адмирала Эльдорадо, чуть не испортил мне квест, за что я испытывал к нему особую неприязнь. Да и обращался он со мной отвратительно. Слишком уж он гордая тварь, чтобы оставаться победителем.